Глава 47. Утром соседки по комнате улыбались мне почти искренне. После вчерашней беседы с оборотнем они прониклись ко мне симпатией и, чтобы его не расстраивать, решили поддерживать со мной приятельские отношения. Даже чай с шоколадом предложили перед сном после того, как мы познакомились. Катрина, хрупкая шатенка с вьющимися волосами и смуглым цветом кожи, Тилда, русоволосая девочка с небесным цветом глаз, чуть полноватая, но это нисколько не портило. На щёчках ямочки. Обе учились на втором курсе факультета целительства. Может, мы и подружимся? Я была бы не против девочек-подруг. Ферты линз надёжные, но с ними не всё можно обсудить, например, наряды, косметику и, конечно, парней. Пойдёшь с нами в столовую? Спросила Катрина, когда я полностью оделась и сделала прическу. Девочки давно собрались. Оказывается, ждали меня. Действительно хотели подружиться или надеялись, что Линск нам присоединится. После того, как я отказалась есть за столом элиты, не помню, чтобы оборотень ел вместе с ними. Появляясь в столовой, он садился за столик, за которым сидели мы с Фертом. Поэтому последние дни наш столик редко пустовал. «Идемте». Закинув рюкзак за плечо, вышла из спальни. Погрузившись в свои мысли, я старалась не замечать удивленных и пренебрежительных взглядов. Ко вторым я уже привыкла, а вот удивление быстро пройдет, как только эти высокомерные снобы привыкнут, что теперь я живу среди них, а не в рабочем крыле. "Где тебя вчера носила?» — кинулся ко мне Ферт, как только мы спустились в вестибюль. Он ждал меня возле лестницы, значит, заглядывал к Аксане и теперь в курсе, что меня переселили. Не здесь, негромко произнесла, оглядываясь на соседок, которые при виде оборотня застыли, но поймав его недовольный взгляд, поспешили нас оставить наедине. Я волновался. Уже намного тише. Весь вечер тебя искал, никто о тебе ничего не знает, Линс тоже пропал. Ты с ним была? Стал вновь заводиться друг. Фиерт, я сказала, потом поговорим, шикнула на него. Я тебя с днём рождения не поздравил. Полез в свой рюкзак, достал коробку и передал мне. Потом откроешь, убери пока. Поправляя на носу очки, он споткнулся. Ферд, выкини их уже, они тебе видеть мешают. Стянула без спроса у него с носа очки, сложила и засунула в боковой карман рюкзака. Ларианна, возмущённо вскинулся Фиерт. Так ты намного привлекательнее. Глаза сияют. С этими очками, как слепой котенок. скоро считать начнешь. Нормально же видишь, зачем их носить? Я изображала непонимание, но возмущалась вполне искренне, и это сбило оборотня с толку. Он не бунтовал, огляделся по сторонам, но почти сразу распрямил плечи и пошел за мной. Но это не значит, что тебе удастся уйти от объяснений. И запомни, ложь я почувствую. Ведет себя как линз. властный командир, никакой свободы с этими оборотнями. Надеюсь, у старшего брата пропало желание меня обнюхивать и пробовать на вкус кровь. Не хочу повторения вчерашнего и разговоров про любовь. Увидев в столовой Юсаю, которая лавировала между столиками, виляя округлой филейной частью и поглядывая на Рея, я вспомнила вчерашний вечер. Запекло в груди, словно открылась застарелая рана. Выпрямив гордо спину, я прошла рядом с Рэйем, не взглянув и не поздоровавшись. Я не стану его избегать. Он мой наставник и обязан помочь мне принять тихие, но с этого момента наше общение сводится только к занятиям. Всё, что выходит за рамки обучения, я буду жёстко игнорировать. "Фирть, сядем за столик к моим новым соседкам. Они со мной дружат только из-за твоего брата", усмехнулась я. Не стоит их разочаровывать. Недовольно и саркастически протянул оборотень, словно я его к ведьмам на поклон отправляла, а не посидеть с симпатичными девушками за одним столом. Мои соседки при нашем приближении изменились в лице, стали отводить взгляды. Мы так увлеклись перепалкой с Фертом, что, возможно, что-то пропустили, что вы вырожи скорчили. "Не церемонии с первым заговорил Обратень. Сплетни слушаете?" Кинув рюкзак на пол, с грохотом опустился на стул. Какие сплетни о чем речь? Не издав ни звука, задала вопрос другу, используя мимику и взгляд. "Успокойся и сядь", приказал Ферд. Он вообще стал вести себя очень властно. Это его зверь проснулся и теперь всех пытается подавить. Ладно, с этим разберусь потом. "Я оборотень, если вы не забыли", обратился к моим соседкам, пока я устраивалась рядом с ним. "Моё обоняние во много раз превосходит ваше". На Ларяне нет чужого запаха, она не была ни с оборотнем, ни с мужчиной, а тот, кто распускает грязные слухи, очень сильно об этом пожалеет.